Дневник графа Полонского. 14 июля 1913 года. Оленьку похоронили на семейном кладбище под старым еще прадедом моим посаженным дубом. А я снова будто выпал из бытия, почти ничего не помню. Вот как коснулся губами холодных Оленькиных губ, так и умер вместе с нею. Мир перестал существовать — Погрузился в вязкий, липнущий к коже туман. И в тумане этом что-то происходило, что-то неправильное, непоправимое. А что я не знал, не мог вспомнить. Ощущал лишь легкие касания крошечных полупрозрачных крыльев, дослышал да ведьмин голос. «Не закапывай, барин, не мертвая она». В себя пришел только на следующий день, да и то лишь за тем, чтобы напиться». Залить горе и боль вином, утопить в нем страшные сомнения. Пил до ночи, и ночь тоже пил, пока не уснул. А может, и не уснул вовсе, а провалился в прореху между мирами, попал туда, куда живым ходу нет. Оленька сидела у своей могилы, пересыпала из ладошки в ладошку черную кладбищенскую землю, на меня не смотрела. «Ванюша, что ж ты, кормилицу мою, не послушался?» Голосок тихий, едва различимый, и в голосе печаль. «Тяжко мне здесь, холодно. Пожалей меня, Ванюшенька, вызвали». Шагнул навстречу, хотел прижать груди, погладить по смоляным волосам, да не смог. Просыпалась моя Оленька сквозь пальцы черной кладбищенской землей. «Когда же ты я на кладбище-то пришел?» Ничего не помню, не понимаю. Руки по локти в земле, пальцы в кровь содраны. Рубаха от пота мокрая к телу прилипла, а под ногами что-то твердое, деревянное. Гроб. Изменые шипение откуда-то сверху. Поспеши, барин, мало времени у тебя. Сумасшествие или сон? Дикий да более реалистичный. А хоть бы и сон. Я в своем сне себе хозяин. Кто мне помешает еще разок на Оленьку посмотреть? Крышка гроба тяжелая, дубовая. Где сил взять, чтобы ее отодрать? Нашел силы. Во сне-то всякие чудеса случаются. она не изменилась совсем, моя девочка. Будто сама смерть над ней не вольна. Чеканный профиль, ямочка на подбородке и дорожки слез на белых точно мукой при щеках. Слезы. И руки не на груди сложены, а скрючены точно у старой Ульяны, и ногти на пальцах обломаны. «Говорил ж я тебе, барин, не закапывай!» Скрипучий голос кормилицы и комья сырой земли шиворот. «Ну как, поспели?» «Поспели? Ох, какой вопрос!» Грязные пальцы оставляют на белых Оленькиных щеках некрасивые следы. На щеках и на том самом платье из столицы, выписанном каменином приготовленном, под пальцами кожа холодная, но не мертвенным холодом, а по-другому, точно и в самом деле замерзла, Оленька в сырой земле лежавшая, И снова мотылек, мой маленький проводник в мир теней, кружится над Оленькой, не улетает. Неужто тот самый мой давишний знакомец?»